Глава восьмая. Последний раз Маура посещала Суфолкский зоопарк в теплый летний уикенд, когда на дорожках было полно детей, облизывающих тающее мороженое, и молодых родителей с детскими колясками. Но в этот прохладный ноябрьский день зоопарк был пугающе безлюден. В в вольере мирно прихорашивались фламинго, по дорожкам расхаживали павлины, и их не тревожили вспышки камер и любопытные малыши. как хорошо было бы походить по зоопарку в одиночестве, постоять у каждого вольера. Но сегодня ее призвала сюда смерть, и получать удовольствие было не время. Жительница зоопарка в камуфляжной одежде быстро провела ее мимо клеток с приматами к вольерам диких собак на территорию хищников. Сопровождающая молодая женщина по имени Джен, блондинка с волосами, перехваченными на затылке резинкой и с хорошим загаром, была бы вполне на месте в каком-нибудь документальном фильме, снятом National Geographic. «После этого несчастья мы закрыли зоопарк», — сказала Джен. «Целый час вы провожили посетителей. До сих пор не могу поверить, что случилось такое. Никогда прежде ничего подобного не было. Давно вы здесь работаете?» — спросила Маура. «Почти четыре года. Я еще девчонкой мечтала работать в зоопарке. Пыталась поступить в ветеринарный колледж, но не хватило баллов». И все же я занимаюсь тем, что нравится. Свою работу нужно любить. Ведь не только ради денег этим занимаешься. Вы знали погибшую? Да, у нас дружный коллектив. Она покачала головой. Не могу понять, как Дебби могла так ошибиться. Доктор Роц всегда нас предупреждал, что с Рафики нужно быть осторожным. Никогда не становитесь к нему спиной, никогда не доверяйте Леопарду. Это он нам говорил, и я считала, что он преувеличивает». Они не страшно работать рядом с крупными хищниками? Раньше было не страшно, но теперь я переменила мнение. Дорожка сделала поворот, и Джен сказала. Здесь это случилось. Эта информация была излишней. Мрачные лица людей у вольера подсказали Мауре, что она добралась до места назначения. В этой группе стояла и Джен Рицолли, которая отделилась от других и подошла к Мауре. Одно из тех дел, какие тебе вряд ли захочется видеть снова. сказала Джейн. Ты расследуешь эту смерть? Нет, собиралась уже уходить. Судя по всему, это несчастный случай. А что именно произошло? Похоже, жертва убирала в клетке, когда кошка напала на нее. Видно, женщина забыла запереть спальную клетку, и зверь выбрался в главную часть вольера. Когда я здесь появилась, все уже было кончено. Джейн покачала головой. Напоминание о том, какое место мы занимаем в пищевой цепочке. «Что это за кошка?» «Африканский леопард. Один крупный самец». «Его заперли?» «Убили. Доктор Оберлин, вон тот блондин, пытался обезвредить его с помощью шприц-ружья, но дважды промахнулся, ему пришлось пристрелить леопарда». «Значит, можно войти без опаски?» «Да, но там целое море крови». Джейн посмотрела на свои запачканные кровью туфли и покачала головой. «Они мне так нравились». Ну ладно, позвоню тебе позже. Кто меня туда проводит? Я думаю, Алан Роудс. Кто это? Здешний специалист по крупным кошкам. Джейн повернулась к группе людей, собравшихся у клетки. Доктор Роудс, пришла доктор Айлс из офиса коронера. Она должна увидеть тело. Темноволосый человек, откликнувшийся на ее зов, явно все еще не пришел в себя после случившегося. На его форменных брюках были кровавые пятна, а попытка улыбаться не могла скрыть тревоги на его лице. Он машинально протянул Мауре руку, потом понял, что пальцы испачканы кровью, и опустил. «Сожалею, что вам придется это увидеть», — сказал он. «Вам, наверное, не привыкать ко всяким ужасам, но это какой-то запредельный кошмар». «Я никогда не имела делать с жертвами нападения крупных кошек», — сказала Маура. «У меня тоже первый случай, и хорошо бы последний». Он вытащил ключ на колечке. «Я проведу вас через служебную территорию, там дверь в вольер». Маура помахала Джей на прощание и пошла за роусом между живыми изгородями по дорожке, над которой висело предупреждение только для персонала. Дорожка шла между соседствующими вольерами и вела к тыльной части, недоступной для посетителей. роуз от Перворота. «Здесь мы пройдем по клетке ловушки. Тут есть две клетки, в начале и в конце». Одна ведет в вольер, для обозрения публики, а другая — в спальное помещение. Почему она называется клеткой-ловушкой? У нее есть опускная дверь, которую мы используем при ветеринарных осмотрах животного. Когда зверь заходит туда, мы опускаем решетку, и он оказывается запертым. Там его легко вакцинировать или ввести в плечо другие лекарства. Минимальный стресс для животного и максимальная безопасность для персонала. Через эту клетку и вошла жертва. Ее звали Дебра Лопес. Извините, мисс Лопес так и вошла в вольер? Это не единственный вход. Есть еще отдельный вход в спальное помещение, где животные проводят время, когда зоопарк закрыт для посетителей. Они зашли в клетку, Роуд закрыл за ними дверь, и они оказались в очень узком проходе. Как видите, двери в обоих концах. Прежде чем войти в любое из этих пространств, вы должны убедиться, что животное заперто в противоположной секции. Это главное правило техники безопасности зоопарка. «Ты всегда должен знать, где находится кошка». В особенности Рафики. «Он был опаснее других?» «Каждый леопард потенциально опасен. В особенности пантера Пардус, африканский леопард. Они меньше львов или тигров, но при этом бесшумные, непредсказуемые и сильные. Леопард может затащить на дерево тушу, вес которой больше его собственного. Рафики был в расцвете силы очень агрессивен». Он содержался один, потому что напал на леопардиху, который мы планировали разместить в этом же вольере. Дебби знала, как он опасен, мы все знали. «Почему же она так ошиблась? Она была новичком?» Дебби проработала здесь минимум лет семь, так что дело тут определенно не в недостатке опыта. Но даже опытные смотрители за животными иногда проявляют неосторожность, забывают удостовериться, заперто ли животное, забывают проверить защелку на дверях. Грег сказал мне, что когда он пришел сюда, дверь в ночное помещение была широко распахнута. Грег, «Доктор Грег Оберлин, наш ветеринар». Мауро уставилась на дверь ночного помещения. «Защелка неисправна?» Я ее проверял, и детектив Рицоли тоже, она в рабочем состоянии. «Доктор Роуз, не могу себе представить, чтобы опытный смотритель оставил открытой дверь в клетку с леопардом». «Я знаю, в это трудно поверить». но могу вам показать целый список подобных случаев с крупными кошками. Это случалось в зоопарке по всему миру. В 90-е годы зафиксировано более 700 происшествий только в Штатах. Погибло 22 человека. В прошлом году в Германии и Соединенном Королевстве тигры убили опытных смотрителей. В обоих случаях они просто забыли запереть ворота. Людей что-то отвлекает, или они проявляют беспечность, или начинают верить, что кошки их друзья и не могут им навредить, «Я все время повторяю персонал, никогда не доверяйте крупным кошкам, никогда не поворачивайтесь к ним по спиной. Это вам не домашние кошечки». Маура подумала о сером коте, которого взяла, и любовь которого пыталась завоевать дорогими сардинами и плошками сметаны. Он был всего лишь еще одним своенравным хищником и объявил Мауру личной прислугой. Будь он на сотню фунтов тяжелее, он наверняка смотрел бы на нее не как на друга, а как на сочный кусок мяса. «Можно ли вообще доверять кошкам?» Роуз отпер внутреннюю дверь, ведущую в вольер, доступный для обозрения. «Вот так Дебби вошла», — сказал он. «Мы обнаружили много крови рядом с ведром и шваброй. Вероятно, Леопард напал на нее, когда она занималась утренней уборкой». «В какое время это могло случиться?» «Около восьми или девяти. Зоопарк открывается для посетителей в девять. Прежде чем выпустить рафики в вольер, его кормят в спальном отсеке». «Тут есть камеры наблюдения?» «К сожалению, нет, так что у нас нет записи происшествия или того, что ему предшествовало». «А как насчет душевного состояния жертвы, Дебре? У нее не было депрессии, ничто ее не беспокоило?» «То же самое спрашивала и детектив Рицоли, не было ли это самоубийством с помощью кошки». Роц покачал головой. «Нет, она была положительной, оптимистичной женщиной. Не могу представить, чтобы она совершила самоубийство». Чтобы не происходило в ее жизни. А в ее жизни что-то происходило? Он помолчал, задержав руку на двери. Разве в человеческой жизни не происходит что-то постоянно? Я знаю, она недавно разорвала отношения с Грегом. То есть с доктором Оберленом, ветеринаром. Роддс кивнул. Мы с Дебби говорили об этом воскресенье, когда возили Кова к таксидермисту. Она не выглядела слишком расстроенной по этому поводу, скорее. Испытывал облегчение. Я думаю, Грег переживал сильнее. Это не облегчало его жизнь, потому что они оба работали здесь и видели друг друга по меньшей мере раз в неделю. Они ладили? Насколько мне известно, детектив Рицоли говорил с Грегом, он в полном отчаянии. И прежде чем вы зададите очевидный вопрос, Грег был далеко от этого вольера, когда случилось несчастье. Он сказал, что прибежал на крике. Крики, «Крики Дебби? На лице роуца появилось страдальческое выражение. Сомневаясь, что она успела произвести хоть один звук, кричал кто-то из посетителей. Женщина увидела кровь и стала звать на помощь. Он распахнул дверь в вольер. Она лежит сзади, около камней. Маура сделала всего три шага в вольер и остановилась, пораженная свидетельствами кровавой расправы. Это было то, что Джей написала, как море крови. Кровью были забрызганы листья, лужица, свернувшейся крови, застыли на цементной дорожке. Артериальные брызги виднелись во всех направлениях. Последние отчаянные усилия сердца жертвы. Роудс посмотрел на перевернутое ведро и грабли. Она, вероятно, даже не увидела, как он появился. В человеческом теле пять литров крови, и Дебби Лопес именно здесь потеряла ее всю. Кровь еще не успела полностью свернуться, когда другие ступали на нее. Маура заметила множество отпечатков подошв и размазанной крови по бетону. «Если он напал на нее здесь, то зачем тащил вольер?» — спросила она. «Почему не стал пожирать там, где убил?» «Потому что у леопарда инстинкт охранять добычу. В дикой природе на нее претендовали бы падальщики, львы и гиены, поэтому леопарды затаскивают добычу наверх, где никто не достанет». Пятна крови показывали путь леопарда, тащившего человека, свою добычу, плоть по бетонной дорожке. След вел к отдаленной части вольера. В основании массивного искусственного камня лежало тело, укрытое зеленоватым одеялом. Рядом распростерся леопард с открытой пастью. Он затащил тело на вершину. Сказал Роудс. Мы отнесли ее вниз. Делали искусственное дыхание. Маура посмотрела на камень и увидела засохшую на камне струйку крови. Он затащил ее туда, на самый верх. Роудс кивнул. «Вот такие они сильные». Они могут затащить на дерево тяжеленную антилопу. Инстинкт гонит их наверх, и они оставляют добычу на ветвях, где могут гурманствовать без помех. Именно это он и собирался сделать, когда Грег его пристрелил. Дебик к тому времени уже была мертва. Маура натянула перчатки и, присев, стянула одеяло с убитой. Одного взгляда на шею жертвы было достаточно, чтобы понять. Выжить у нее не было ни малейшего шанса. Наступившая внезапно тишине... Она смотрела на раздавленную гортань, на обнаженную трахею, на шею, разорванную настолько, что голова откинулась назад, почти отделенная от тела. «Вот так они это и делают», — сказал срывающимся голосом Роуз, глядя в сторону. Сама природа создала кошек как идеальную машину для убийства, они сразу вгрызаются в горло. Они ломают позвонки, вскрывают еремную вену и сонную артерию, но, по крайней мере, прежде чем начать пожирать добычу, они убеждаются, что она мертва. Говорят, это быстрая смерть, обескровливание. Недостаточно быстрая. Маура представила себе мгновение перед смертью Дебби Лопес, когда кровь из разорванной сонной артерии хлестала ручьем. Она попадала и в разорванную трахею жертвы заполняла легкие. Быстрая смерть, да, но последние секунды ужаса и удушья этой несчастной могли показаться вечностью. Маура натянула одеяло на лицо женщины и занялась леопардом. Это было великолепное животное широкой грудью, роскошным мехом, отливающим матовым блеском в солнечных лучах, что пробивались сквозь листву. Маура взглянула на острые, как бритвы зубы, и представила, с какой легкостью они вонзились в горло женщины. Ее пробрала дрожь, она поднялась и сквозь прутья Валера увидела команду, прибывшую из морга. «Она любила эту кошку», — сказал Роуз, глядя на Рафики. Когда он родился, она выкарбливала его из бутылочки, как ребенка. Я думаю, она и представить себя не могла, что он сделает с ней такое. Это-то ее и убило. Она забыла, что он хищник, а мы добыча. Маура стащила с рук перчатки. Семью поставили в известность? У нее мать в Сент-Луисе. Наш директор, доктор Миковец, уже ей позвонил. Моему офису понадобится ее контактная информация. Для договоренности о похоронах после вскрытия. «А вскрытие необходимо?» «Причина смерти кажется очевидной, но всегда есть вопросы, на которые нужно дать ответы. Почему она совершила эту руковую ошибку? Возможно, причиной стали наркотики, алкоголь или какие-то проблемы со здоровьем?» «Рот внул. «Конечно, я об этом даже не подумал, но я буду потрясен, если вы найдете наркотики. Это никак не отвечало бы моим представлениям о женщине, которую я знал». «А той женщине, которую вы считали, что знаете?» — подумала Маура, выходя из клетки. У каждого человека на этой земле есть тайны. Она подумала о собственных, так тщательно хранимых тайнах, о том, как вздрогнули бы коллеги, узнав о них. Даже Джейн, которая знала ее лучше, чем кто-либо другой. Команда из морга закатила носилки в вольер, а Маура остановилась на дорожке и попыталась понять, что могли видеть посетители зоопарка. Место, где леопард атаковал жертву, отсюда видно не было. Оно находилось за стеной. а кустарник мешал разглядеть, как леопард тащил тело. Но зато отлично просматривалась вершина, куда леопард затащил свою добычу, и она была четко отмечена зловещим следом крови, стекавшей из камней. Неудивительно, что люди начали кричать. По коже мауре побежали мурашки, будто от хищника холодком повеяло. Она повернулась и огляделась вокруг. Увидела, что доктор Роудс занят разговором с обеспокоенными администраторами зоопарка. Увидела двух смотрителей за животными, спорящих друг с другом. Никто не смотрел на Мауру, никто даже вроде бы не замечал ее присутствие. Но ее не покидало ощущение, что за ней наблюдают. Наконец она увидела его сквозь прутья ближайшего валера. Бурая шерсть была почти невидима на фоне песочного цвета камней, возле которых он сидел на задних лапах. Мощные мускулы напряжены перед прыжком. Он безмолвно следил за потенциальной добычей. Не отрывая от нее глаз, только от нее. Маура посмотрела на табличку, прикрепленную к ограждению. Пума Конколяр. Пума. И подумала: я тоже никогда не почувствовала бы его приближения.